Глава 14 По тонкому льду Один из милиционеров в звании лейтенанта среагировал на шум, открываемой мной двери, поднял голову и уставился на меня. В такой ситуации заходить обратно в дом или наводить кипиш было бы глупо, поэтому я решил подойти и поинтересоваться о цели их визита. Накинув Аляску на плечи, я тоже выбрался на улицу подошел к калитке. Тот, что был с погонами лейтенанта, был еще молодым, не больше 25 лет, а вот прапорщик был уже в возрасте явно за 40 Оба в теплых шинелях, в шапках ушанках и сапогах. На боку у лейтенанта болтался кожаный планшет. — Здравия желаю, товарищи милиционеры! — поприветствовал я, кутаясь в одежду. Как раз донул порыв ледяного ветра, от чего я содрогнулся. — Добрый день! — отозвался офицер, всматриваясь в мое лицо. — А вы кто такой? — Это мой сын, Андрей! — бодро отозвался Григорий, не моргнув и глазом. — Если нужно, документы сейчас принесем. «Андрей, изгони в дом и принеси паспорта». «Да не нужно», — отмахнулся лейтенант, затем снова посмотрел на Гришу. «Гражданин Петров, вас только двое здесь». «Ну да, вдвоем с сыном живем. Он только недавно из армии вернулся», — продолжил журналист, указывая на меня. «Комиссовали его по состоянию здоровья». «Афганистан?» — поинтересовался прапорщик. Я неуверенно кивнул, оперативно вживаясь в легенду. Гриша врал очень убедительно, даже не краснел. А я в который раз поразился тому, насколько хорошо у журналистов были подвешены языки, выудят нужную информацию быстрее, чем чекисты. А уж лапшу на уши вешать, то вообще мастера тоже же там был? В восемьдесят первом вздохнул прапор, выдохнув клуб пара. Такого насмотрелся. Я лейтенант Кислицын, это прапорщик Кузьмин, старший принялся рыться в планшете. С утра в поселке проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Вы уже, наверное, в курсе, что позавчера, На остановке было обнаружено неизвестное замерзшее тело. — Да, слышали, — кивнул я. — Слухи-то быстро разносятся. Определили, кто это был? — Нет, личность пока не установлена. Уже двадцать четыре дома обошли, — зевнул Кузьмин. — Ну, а вы, может быть, видели что-нибудь подозрительное за последние три дня? Например,. Люди посторонние, машины какие-нибудь, — продолжил старший. Может, кто-то приезжал в поселок за эти дни? — Да нет, вроде ничего такого, — Григорий пожал плечами. — Здесь все друг друга в лицо хорошо знают. Чужих не бывает. Разве только когда из города кто приезжает. — Да, дожили. «Это что ж получается? Труп подбросили?» — симулируя ужас, спросил я. «Привезли откуда-то и на остановке выбросили?» Сотрудники милиции не ответили. «А где участковые, Федорович?» — зачем-то поинтересовался журналист. «Он что, в этих разыскных мероприятиях не участвует?» «Блин!» Какая ему разница? Они же вроде уходить собрались уже. Кто его за язык тянет?» Милиционеры переглянулись. «Так, Григорий, а скажите, пожалуйста, где вы были позавчера вечером?» Вдруг спросил лейтенант. «Так дома и был», — честно ответил журналист. «Куда по такой погоде лезть?» Метель, мороз под 20 градусов. Ну да, в такую погоду хозяин собаку из дома не выпустит. Вдруг из открытой двери, которую я забыл закрыть, раздался хорошо различимый звук телефонного звонка. Я дернулся было, но лейтенант меня остановил. Погодите, не торопитесь. — А как давно вы здесь живете? Так, а вот это уже дурной знак. Что-то фортуна начала поворачиваться к нам не тем боком, а ведь так все хорошо начиналось. — Ну, порядком уже, Еще с прошлого года, — немного прикинув, ответил Гриша. — Сам-то я журналист, а это дом моего начальника. Он продавать его собирается, ну, мне и предложил. Дом-то хоть и старый, но хороший. А мы с сыном пока все в порядок приводим, заодно и проживаем тут. Разумеется, с его разрешения. Кислицын задумчиво осматривал двор и крыльцо дома. — Если вы не против, мы пройдем в дом? При этих словах у меня душа ушла в пятки. Этого только не хватало. Ствол, что забрали у Петра перед самым звонком Андрюхи, я в разобранном виде оставил прямо на кухонном столе. Там-то он и лежал в настоящий момент. Вот дерьмо, а! Конечно, входите. Может, чаю горячего? А то холодно сегодня, как бы еще снег не посыпал. Гриша доброжелательно распахнул перед ними калитку и указал рукой направление. Только у нас не убрано. Ничего страшного. Мы на службе всякое видели. Я взглядом показал Грише, что вести их в дом нельзя, но тот, видимо, не понял, что именно я хочу ему сказать. Жестом показал, мол, все нормально, и ситуация под контролем. Я про себя выругался. Зараза! Откуда ж я знал, что к нам милиция нагрянет, а Гриша их в дом позовет? Только сейчас обратил внимание, что оба сотрудника были вооружены автоматами АКМ-74У. Разве наследственно-розыскные мероприятия ходят с тяжелым вооружением? Честно говоря, никогда подобными вопросами не интересовался. Нужно будет у Андрюхи спросить. Я сделал шаг назад, пропуская милиционеров. Гриша неторопливо повел их в дом, а я поплелся следом, спешно соображая, что бляха-муха делать. Проблема состояла в том, что кухонный стол стоял почти у самой двери, и если войти в комнату, то не заметить лежащего на нем пистолета было просто нереально. Ругать себя я уже перестал, что толку-то. Вместо этого спешно соображал, как скрыть огнестрел от посторонних глаз. И какого черта их вообще в дом вдруг понесло? Как-то резко они передумали уходить и сменили тактику. «Может, мы что-то не так сказали?» Снова зазвонил телефон. Названивать сюда мог только Андрей. Никто другой этого номера не знал. Вошли в дом. «Андрей, да возьми ты уже, наконец, телефон!» Повысил голос Гриша. «Чего он на нервы действует?» Я тут же среагировал на команду, протиснулся между милиционерами и подскочил к телефону. «Алло, слушаю вас», — демонстративно заявил я. На том конце действительно был Петров. «Леха, чего трубку не берете?» — возмутился он. «У вас там все нормально?» «Я тут кое-что вспомнил. Извините, женщина, но, кажется, вы не туда попали. Это не почтамт», — решительно заявил я и положил трубку. А глядевшему на меня Кислицыну пришлось пояснить. Полина какая-то, на почту звонит. Бандероль там у нее потерялась. Милиционер коротко кивнул. Прапорщик Кузьмин внимательно оглядывал помещение. Ствол с пистолетом лежал сразу за стенкой. — Ну что, чаю? — снова спросил Григорий, старательно играя роль добродушного хозяина. Его приветливость, улыбка, уверенное поведение и настрой подействовали положительно. Кузьмин, расслабившись, наконец-то убрал руку с автомата. «Если бы, не дай бог, началась заварушка, тут бы и закончилась моя вторая жизнь». Гриша тут же поставил чайник на печку, полез за кружками. Я тоже шагнул в соседнюю комнату, незаметно бросил на стол кухонное полотенце, прикрыв разобранное оружие. Не дай бог увидит. Не отмажемся. Летеха шагнул за мной следом. Я сделал вид, что не заметил этого. Поставил на стол плошку с медом. Одновременно на развороте Я обратил внимание, что одну руку офицер по-прежнему держал на автомате. Осмотрев комнату, он задержал взгляд на столике. У меня по спине поползли ледяные мурашки. Неприятно ударило в затылок. К счастью, мент ничего подозрительного не заметил. Он сделал еще один круг по комнате и остановившись, Посмотрел на пол. Как раз под ним находился люк в погреб, который сверху мы накрыли ковриком. Внизу вполне могли быть следы крови, оставшиеся от раненого Петра. Лишняя улика. — А что же вы, Григорий, своего участкового Федоровичем называете? — вдруг поинтересовался Кислицын, повернувшись к отцу курсанта. Журналист на мгновение завис, потом опомнился и хлопнул себя по лбу. — Что же это я? — смущенно пробормотал он. — Он же Семенович. И как меня так угораздило? Я его с Федоровичем из седьмого дома спутал. — Верно. — вдруг кивнул лейтенант, убирая автомат. — Ладно, пойдем мы. Всего хорошего. «А чай?» В голосе Гриши я услышал нотки разочарования. «Вот сами и выпейте», — поправляя шапку, ответил лейтенант. «А у нас машина под боком, да и мероприятие еще не закончено. Работы до темноты хватит». Они не стали тратить время и быстро вышли наружу. Григорий проводил их до ворот. После того, как они сели в машину, Он вернулся обратно. Взглянув на меня, он нервно усмехнулся. — Пронесло, мля, — ответил я, облегченно выдохнув. — Ты зачем их в дом пригласил? — Они и без моего приглашения туда собирались. Тут тонкая психология. Куда сотрудника милиции хозяева сами приглашают и не препятствуют, значит, все нормально. А если ты не пускаешь его или еще как-то препятствуешь, это повод насторожиться. Мол, что они там в доме скрывают? Я только ухмыльнулся. В общем-то, логика в его словах была. — А, кстати, что там такого-то? Я ничего не понял, пока ты там глазами стрелял. — Ствол. Я убрал полотенце с кухонного стола. Разобранный. Твою-то авторучку. А чего ты его тут разложил? Чистить собрался, ответил я. Потом Андрей позвонил. Затем тебя вышел искать, а тут два сюрприза в погонах. Да и я не телепат вообще-то. Предметы убирать силой мысли не умею. Григорий неожиданно расхохотался. — А я еще и думаю, что это ты такой бледный. Если бы они у нас пистолет нашли, даже не зная, что было бы. — Но ты молодец, Алексей. — Отвянь! — отмахнулся я от журналиста. Тот решил пострить. На всякий случай я залез в... Погреб и все там проверил, чтобы не было никаких улик. Сам подвал, как и у всех, предназначался для хранения солений и закруток, овощей и даже фруктов. Само собой, сейчас там, кроме пустых стеллажей, ничего не было. Впрочем, в самом углу я нашел полупустую трехлитровую банку, в которую хозяин дома когда-то запихнул кусок сала, предварительно засыпав его солью. Пистолет, что достался нам от Петра, я почистил, собрал и спрятал. Быть может, еще пригодится. Лучше бы этого не произошло. Изначально, когда я просил Петрова посодействовать в поиске оружия, я вовсе не намеревался им пользоваться. Но чуйка подсказывала — просто не будет и страховка в виде пары-тройки пистолетов уж точно не помешает. Он так и сказал? Ну да. А что, разве плохая идея? Да нет. Идея-то, конечно, оригинальная, только это так не работает. Я журналист с 15-летним стажем и знаю, о чем говорю. Почему не получится? Ну ты сам подумай, вздохнул Григорий и начал загибать пальцы. Во-первых, ничего похожего на схроны с оружием со времен великой отечественной в округе не найти. Все места, где оно может быть под наблюдением самих копателей и чужого, они туда не допустят. Во-вторых, сейчас ведь зима, морозы до минус 20 доходят. Копать не выйдет. Почва на полметра промерзла. Это если только где-то в лесу, в брошенной землянке какой-нибудь или в замаскированном блиндаже. Сомневаюсь, что подобное здесь вообще найдется. Далее. Если дать такую статью в газету, нужны фотографии, и не одна. В-третьих, это нужно как-то согласовать с милицией. «Андрюха сказал, что позвонит и предупредит. У него есть кое-какое влияние». «Нет», — упрямо покачал головой журналист. «Так мы точно ничего не добьемся. Будем топтаться на месте, лишь потратим кучу времени». «Тогда что ты предлагаешь?» «Пока не знаю. Есть у меня предположение, что этот товарищ Рылов...» кем бы он ни был, наверняка под присмотром милиции и людей из комитета. А значит? «Само собой», — решительно перебил я. Андрюха так и сказал, что информацию насчет барыги от чекистов получил. У него там какой-то знакомый, который как раз и занимается делами черных копателей. «А ты думаешь, что кричащей статьей в газете — ты не привлечешь к себе лишнего внимания. С милицией, может, и прокатит. А про КГБ ты подумал? Логично. Разочарованно протянул я. Контактов с Иванцом у меня больше нет. Скорее всего, он вообще пропал с радаров и где-то затихарился. Черненко и Пономарев вообще туши свет. Первый пропал с концами больше полугода назад, а второй появился и тут же снова пропал, будто и не было его. А других контактов с ГБшниками у меня не было. Слушай, Алексей, ты ведь местный, из Припяти, так? А у тебя случайно нет знакомых, которые не в ладах с законом? Ну, которые в нехороших делах погрязли, например, Может, бывшие одноклассники или из других школ? Я тут же качнул головой. Да ну, что ты такое говоришь? Предлагаешь самим опуститься до их уровня? Ничего умнее в голову не пришло? Ты не дослушал, не унимался журналист. А что если пустить слух о том, будто в город приехал человек, который хочет приобрести оружие времен Великой Отечественной. Я сильно засомневался, что идея стоящие. Да и самому светиться лишний раз перед милицией, конторскими и местными бандюками не хотелось. Но Гриша объяснил мне еще раз только более доступными словами. Ну, в общем-то... Есть у меня один знакомый, который крутится среди бандитов. Зовут Миша Пащенко. Редкий отморозок, который уже не раз мне дорогу переходил. Но пойти с ним на контакт не выйдет. Скорее всего, он захочет меня пристрелить. Да и у меня руки чешутся, голову ему открутить. Это же еще та гнида. Григорий вздохнул. То, что он придумал, было нереализуемо. — Знаешь, — усмехнулся я, — вообще-то ты не очень похож на человека, у которого есть деньги. Впрочем, если тебе изменить имидж... — Что? — удивился Гриша, услышав незнакомое слово. — Это молодежный лексикон. Означает внешний вид человека, хотя я не особо разбираюсь. Одежда, обувь и прическа соответствующие. Еще часы, парфюмерия, терпеливо пояснил я. Знаешь что, давай-ка чаю выпьем. Нужно мозги перезарядить Вон как раз чайник закипел. Журналист кивнул. «А деньги у меня есть», — он как-то странно улыбнулся. Знакомый один в свое время дал. «Ты про Гошу Индию что-нибудь слышал?» «Нет, не слышал. А что?» «Да так. Ну, оно и понятно. Ты же в Новоульяновске, скорее всего, не был». После того, как счаем чаем было покончено, Я решил съездить домой. Прошло уже почти три недели, а я так и не озадачился поиском работы. Родители не видели в этом ничего плохого, хотя отец уже несколько раз спрашивал по этому поводу. Выбравшись из дома, я отправился на остановку. Дождался автобуса. Хорошо, хоть расписание уже более-менее выучил. Пока ехал в голову, пришла весьма оригинальная идея. Вот только сейчас реализовывать ее было уже слишком поздно. На следующее утро я отправился в ту часть города, где жил Иван Кузьмич. Тот самый прапорщик в отставке, к которому я с водкой ходил. Правда, вместо алкоголя в разбившейся бутылке была обычная вода, но своего-то я добился оказалось старик не только жив но еще и практически бросил пить да и выглядеть стал лучше естественно меня он узнал пусть и не сразу в этот раз водку я принес настоящую чтобы не расстраивать человека ну и что что для него единственная радость в жизни это стеклянная бутылка сорокоградусной опять ты Едва открыв покосившуюся деревянную калитку и увидев меня, недовольно произнес Кузьмич. «Чего теперь явился? Опять выспрашивать для школьной газеты будешь?» «Да нет, школу-то я уже закончил, даже отслужить успел. Полтора года почти. Недавно волен по состоянию здоровья». «И почему же тебя списали?» — прищурился старик. — Ранения получил. Огнестрельные. Плечо. Он что-то проворчал себе под нос, затем посмотрел на небо. — Ладно, чего на холоде стоять. Идем в дом, согреешься. Снаружи дом выглядел довольно старым, занесенным снегом чуть ли не по окна, но внутри было довольно чисто. Было очень тепло, пахло нафталином и резиной. «Бутылку-то зачем принес? поинтересовался он. «Это чтобы разговор лучше пошел, пояснил я, поставив столичную на стол. «А пришел я за информацией. В городе с таким вопросом мне никто не поможет, а вот вы вполне можете знать, к кому обратиться». Он усмехнулся, но «Ну, и чего тебе нужно? В общем, нужны часы. Военные. «Тьфу ты. Я свои не отдам, они мне как память, замахал руками старик. Меня, ваши Иван Кузьмич, совсем не интересуют. Мне нужны командирские со времен Великой Отечественной войны. «И для чего тебе такое?» «В музей военной истории. Здесь я уже отошел от правды. Тот, что в Киеве. У них как раз отсутствует. Может, вы знаете, где такие найти?» «Знаю», — немного подумав, кивнул старик. «Только ты мне сейчас лапшу на уши вешаешь». Колись Ведь тебе совсем не часы нужны, так? И не для музея совсем. Там этого добра и так навалом. Но мне стало неловко. Легко же он меня раскусил. От вас, Иван Кузьмич, ничего не скроешь, признался я. Нужно два пистолета немецких. Парабелло, например, ну или. Вальтер на худой конец. «Поможете?» «Зачем оружие?» — снова прищурился тот. «Для коллекции частной. В Москву». Он посмотрел на меня пронизывающим взглядом. но ну, если заплатить сможешь, то подскажу», — хмыкнув, произнес он я поближе к морю хочу перебраться на старости лет я вытащил из кармана перевязанной резинкой пачку рублей здесь 300 рублей ветеран вздохнул забрал сунул в носок смотри в припяти на заводской улице есть 16-этажный дом с гербом на крыше. Так вот, с торца в подвале есть металлическая дверь. Постучишь туда пять раз, скажешь от меня. Племянник там мой промышляет. А как племянника зовут? — уточнил я. — Захаром кличут. А фамилия его — Рылов. Опа! А земля-то оказывается квадратная. Можно за углом встретиться. Тот, про кого мне курсант говорил.